Глава седьмая. Впервые я заговорил с Линси на вечеринке в тузах и восьмёрках зимой, на первом курсе. Я наблюдал за ней уже не первую неделю, наблюдал, и приходил воныне, даже не потому, что не осмеливался к ней подойти, скорее потому, что не мог выбросить её из головы. Когда я встречал Линси на территории кампуса, она всякий раз болтала с каким-нибудь новым парнем, и каждый из этих парней Оказывалось оригинальные меня и выше ростом. Я их классифицировал. Борис студент-киношник, Сайрус гитарист ан-Рексик, Мэт белый парень с редами, Теран обкуренный поэт. Я усердно терзал мозги, выдумывая некий оригинальный трюк, чтобы преименовать себя из Бена, нормального парня, в кого-нибудь другого. Но вдохновение не посещало. Я против этих парней, был всё равно что Брайан Адамс со своей гитарой против хард-роковой группы. Итак, вечеринка в тузах и восьмёрках, типичная тусовка старшекурсников. Мигает свет, барабанит музыка, дым выдыхают себе в стаканы. Мы с Чяком и две девицы, я познакомился с ними на обзорных лекциях по литературе, а имена теперь позабыл, сидим в уголке. пьём водку. За соседним столиком необходимый атрибут подобной вечеринки компания накачавшихся пивом дебаширов. Стараясь перекричать музыку, они цитируют наизусть Монти Пайтон. Да это же просто царапина. Я О'Брайен, и моя жена тоже. Понял, понял, не дурак. Ясно дело. Человек убеждает одну из девчонок, что Шэлли Лонг сделал большую глупость. У идее весёлой компании друга рассказывает неком в том своём докладе, где выдвинул сомнительную гипотезу Эддит Ортон. Даниэлл Астил в своё время. Я усмехнувшись, предлагаю в таком случае считать Генри Джемсона Сидни Шелдоном своего времени и удостаиваясь возмущённого взгляда. В колонках надрывается радио Свободная Европа. Подступает Дурната. По близости бродит девушка с дозой, припоясанная по танташам, в гнёздах которого долларовые порции водки в маленьких баночках. Монти-пайтаны налетают на неё. Я, воспользовавшись последовавшей неразберихой, ускорзаю на улицу немного подышать. Дойдя до угла, я присел на капот разбитой Honda, с удовольствием, хоть и стуча зубами, глубоко вдыхал холодный декабрьский воздух. стараясь побороть тошноту было уже хорошо за полночь бродвей почти опустил дверь тузов и восьмёрок распахнулась показалась линси и двинулась вверх по улице в мою сторону я был слишком пьян чтобы вооружиться обычной своей осторожностью поэтому просто сидел и смотрел во все глаза как она приближается в джинсах в чёрном пушистом свитере раскрасневшаяся взмокшая от танцев Впервые, кажется, я видел Линси в одиночестве. Она одна, я на веселе. Другого такого шанса могло и не представиться. Так что я слез с машины и сказал: "Привет, меня Бен зовут". Мы, кажется, ещё не знакомы, или что-то столь же остроумное. И тут её оторшнило на мои ботинки. По дороге до общежития Линси тошнило ещё дважды, после чего она отключилась, не успев сказать мне, в каком именно корпусе живёт. Пришлось тащить к себе в комнату. В коридоре на встречу попался Джек с какой-то девицей. Они шли на улицу. Так, держать, Бен, улыбнулся Джек. Может, скоро у тебя из живой что-то получится. Заткнись и помоги открыть дверь. Я положил Линсик себе на кровать и подумал снять с неё свитер, на котором засохла блевотина, но я ведь не знал, есть ли у неё что-то под свитером, а быть неправильно понятым Не хотелось. Поэтому я просто завернул её в одеяло и аккуратно обтёр лицо мокрой салфеткой. Она что-то пробормотала, отвернулась и уснула. Я быстренько сходил в душ, проглотил пару таблеток парацетамола и устроился в кресле наблюдать за спящей Линьси. Некоторое время обдумывал, что скажу, когда она проснётся, но открыв глаза на следующее утро, обнаружил, что всё ещё сижу в кресле. Шея затекла, в горле пересохло, а Линси и след простыл. Не видел её 3 дня. Сначала лелеял надежду, что она позвонит поблагодарить меня, но потом понял: я ведь даже имени своего не успел ей сообщить, а значит, взять мой номер в доканате Линси не сможет. Я тоже не знал её фамилии, поэтому струсить и не позвонить ей мне не пришлось. Околачился везде, где мы раньше сталкивались, Но Линси как в воду канула. Наступило утро воскресенья, и я уж и не рассчитывал извлечь какую-нибудь выгоду из нашей совместной ночёвки. Но тут, выглядывая в окно, Линси сидит в снегу, ночью налетела первая в эту зиму снежная буря. И, проснувшись, я увидел, что парк Вашингтон-сквер укрыло снежным одеялом не как не меньше 10 см толщиной, засыпало улицы. Припаркованные автомобили наполовину утонули в сугробах, а снег всё валил, валил, густой, обильный, парк совсем опустил. А потом на скамейке под окном я заметил Линси. Она сидела и глядела в никуда. Даже с шестого этажа не видя хорошенько лица, я узнал её. Натянул куртку какие-то джинсы, сунул ноги в макасины, помчался вниз по лестнице, отчаянно боясь, что прибегу И уже не застану её. Спустившисьhull, выглянул в окно. Она всё сидела на скамейке в чёрных вельветовых брюках, красно-чёрной лыжной куртке, светлые волосы были стянуты в хвост. Оделся я совсем не по погоде и не по случаю. Моя решимость дрогнула скорее по привычке, но я напомнил себе, что видел, как её выворачила наизнанку, и если этого недостаточно, чтобы обойтись без формальностей, Да уж не знаю, чего достаточно. Я подошёл к скамейке. Привет. Помнишь меня? Она подняла голову, сказала привет, то есть не дала однозначного ответа на вопрос. Тебе сташнило на мои батинки, помнишь? А потом ты ночевала у меня в комнате. Помню, помню. Алинси усмехнулась. Я заметил ямочку на её щеке. Надо же было так надраться. Я посижу с тобой, не возражаешь? сказал я сделанным спокойствием: "Пожалуйста, я сел рядом, и несколько минут мы вместе наблюдали, как падает снег. Мы были почти одни, если не считать мальчишек, игравших в снежки на другом краю парка. Пухлые хлопья садились на волосы Линси, на мою голову. Тишину нарушал лишь еле различимый хрустальный шорох павшего на землю снега. Никогда не думал, что снег вообще может производить какой-то звук. Ты кого-нибудь ждёшь? поинтересовался я. Нет, просто нравится погода. Везёт тебе. Погода ведь бывает почти всегда, она улыбнулась. В смысле, нравится стихия? Люблю бури. Вся моя неуверенность, да и весь остальной мир, будто остались погребёнными под стремительно укрывавшим землю снегом. Я смог повернуться к Линси, посмотреть на неё прямо и просто, не защищаясь ироническими репликами, и сказать: "А что ещё ты любишь?" Мы просидели часа два. Беседа текла сама собой: дом, школа, семья, учёба, кино, будто выдавали друг другу инструкцию к самим себе. Снежные стены отгородили нас от всего, заключили в отдельное пространство Элинси наблюдала, как в холодном воздухе её дыхание превращается в пар, покачал ногой под скамейкой, и я в процессе разговора позабыл, что нужно трепетать перед ней. Элинси просто начинала мне нравиться. Ноги в мокасинах мёрзли. И всё это вылилось в историю с Арахисом, сказала она наконец. Что что? Не понял я. Как у Чарли Брауна и Снупи? Нет, в мою историю с Арахисом. Она повернулась, села лицом ко мне, подогнув под себя ногу. Невозможно было уклониться от её красоты, словно что-то тёплое разливалось по жилам. У меня тоже есть история с Арахисом. Излагай. Ладно, она глубоко вздохнула. Слушай, я была тогда совсем маленькой, ничего не помню, но бабушка так часто рассказывала мне эту историю, что я уже воспринимаю её как собственное воспоминание. Как воспомнить всё? Точно. Вообще-то это скорее отдельный эпизод, чем история. Когда мне был год и месяц, я нашла на полу в гостиной боб арахиса и попыталась съесть. Он застрял в горле, я начала задыхаться. Мама попыталась вытащить его пальцами, но боб был слишком глубоко. Когда подоспела неотложка, я уже не дышала, лицо посинело как виноград. Меня реанимировали в машине скорой, вытащили арахисы, всё такое. Когда доехали до больницы, я уже совершенно оправилась. Мама наоборот никак не могла прийти в себя, а тут ещё какой-то придурок врач наорал на неё. Вымал безответственная мать, девочка могла умереть по вашей вине. С другого края парка примчались мальчишки, пробежали мимо нашей скамейки, бросаясь друг в друга снежками. Я подумал, мы ведь кажемся им обыкновенной влюблённой парочкой. Возникла смутная, неоформленная мысль о том, как стороннее восприятие, пусть даже стереотипное, может стать первым шагом к новой действительности. Идея так и не выкристаллизовалась, но я испытал собственническое наслаждение от того, что незнакомцы видят нас в линзе вместе. Короче, продолжила она, К старшим классам я стала, можно сказать, проблемным ребёнком. Ну, знаешь, прирекалась с учителями, не ночевала дома с парнями гуляла. Да в общем, обычное дело для подростка. Но стоило мне влипнуть в какую-нибудь историю, как бабушка тут же поминала проглоченный арахис, говорила: "С того дня мама сильно изменилась, всё больше отдалялась от меня, словно боялась или чувствовала себя не вправе выказать свою любовь". потому что якобы едва меня не убило. Мама никогда не кричала на меня, не наказывала, друзья считали она классная. Элинси посмотрела на меня, затем быстро смутившись, опустила глаза, уставилась на свои ботинки. Я иногда думаю, что было бы, не приключись эта история с Арахисом. Она лупнула в сторону, подняла брови. Такие дела. Пяткнулся на спинку скамьи, и шумно выдохнул вот это да она коротко рассмеялась я ведь ещё никому этого не рассказывала в этот раз ух ты было значительно громче но осталось непроизнесённым почему теперь рассказала не знаю она поймала снежинку на варежку из-за снега неважно просто подумала ты поймёшь спасибо не благодари лучше свою расскажи что историю с арахисом У каждого ведь она есть, так? Некое незначительное на первый взгляд событие, изменившее, как потом стало понятно, всю твою жизнь. Даже не знаю, признался я. Наверно, у меня такого нет. Может быть, в этом моя проблема. Ладно тебе, она поприятельски толкнула меня в плечо. У каждого есть. Я посмотрел на неё сквозь падающий снег и рискнул. А вдруг этот самый разговор станет моей историей с Арахисом. Элинси не отвел глаз, не скрил гримасу, внимательно и очень серьёзно смотрел на меня, пытаясь уловить насмешку, а потом лицо его вдруг озарилось тёплой, лучистой улыбкой. Просто беда с тобой, вот что я скажу. Я подол на руки. Больше я не терялась за неё головы. Был, пожалуй, на полпути к тому, чтобы в неё влюбиться. Он больше ничего не мог сказать. В парке уже появились люди с детьми, собаками, просто прохожие, оставлявшие следы на снегу. Мы сидели, откинувшись на спинку скамьи, и разглядывали их в приятном дружеском молчании. Аленся сказала: "Хорошо". Я сказал: "Да". А потом мы лепили снеговика. После тех посиделок под снегом Мы с Линси очень подружились. Не совсем то, чего мне хотелось, но я всё равно наслаждался. В нашем задушевном общении определённо была романтика. Мы полностью понимали, безошибочно чувствовали друг друга и упивались этим. Когда так хорошо кого-то знаешь, даже голова кружится от радости. Я никогда не добивался большего, боясь разрушить уже существующее. что однако не отменяло постоянного желания обладать Линси. Всегда предполагаешь, как именно поведёт себя красивая девушка. Моё первое предположение о Линси такая в жизни не станет со мной даже разговаривать. Как только это случилось, я сделал открытие, что Линси обманывает мои ожидания на каждом шагу. Ожидаешь усталой, пресыщенной улыбки, получаешь настоящую, искреннюю. Думаешь, Сейчас она заговорит грудным волнующим голосом, слышав мягкий, мелодичный, юмор у Линси был сухой, самоуничижительный, однако ложной скромности, порой свойственной самовлюблённым людям, я за ней не замечал. Она наверняка прекрасно осознавала, как щедро награждена природой, но каким-то образом думала и действовала независимо от этого. Присущая ей тлеющая чувственность Воздействовал на меня даже на молекулярном уровне, но в конечном итоге соблазнил меня неукротимый пыл, с каким она проживала каждый день. Линси всемо отдавалась головой, умела найти захватывающее в любом деле, и энтузиазмом её был заразителен. Она со страстью обсуждала даже самые обыденные вещи, увлекая меня, а слушала всегда сосредоточенно, не отрывая глаз от собеседника. Она могла рассмешить меня не только каким-нибудь едким замечанием, а просто собственным смехом. Если Линси плакала над фильмом, то плакала по-настоящему, тогда и на мои глаза неминуемо наворачивались слёзы. С ней я выбрался из корлупы, из существования, которое прежде не подозревал, и мир вокруг становился контрастнее, цвета ярче. Линси будто разрешила мне наконец отбросить вечную неуверенность в себе. И двигаясь в своём кильватере, я чувствовал, как обретаю самоценность. Я понял довольно быстро, что если Линси полюбит меня, то полюбит с такой же страстью, и проводил бессчётные часы, мысленно созерцая столь пьянящую перспективу. Мысленно си чувстволи, как сильно нас тянет друг к другу, и Линси решила не сопротивляться влечению, а наоборот, принять. Всё время обнимала меня, брала под локоть, Держала за руку, целовала в щёку, прижималась, оба, однако, понимали, дальше дело не зайдёт. Она встречалась с другими парнями, я с девушками, но мы всегда знали про себя, что в каком-то смысле принадлежим друг другу, именно про себя, ведь вразуметельно сформулировать это было невозможно. Мы словно берегли друг друга для друг друга, полное, казалось бы, бессмыслица. Однажды на втором курсе мы с Линси пошли потанцевать. И она, и я только что покончили с очередными интрижками, как всегда одновременно. Я расстался с изрультянкой по имени Ронит, студенткой музыкального факультета, любившей зажигать свечи и слушать музыку после секса, лёжа в постели. Симпатичная свеженька, но встречался я с ней, пожалуй, только по одной причине. Она была не против Ронит видна это поняла. Однажды пригласила меня выпить кофе и явилась с бумажным пакетом, в котором лежали все мои книги, диски, одежда, забытая у неё в комнате. Линси только что разошлась с Гордоном, парнем на Porsche. Прибавить о нём нечего. Мы пошли в Rascals, и во время медленного танца Линси сказала: "Знаешь, Бен, ты, кажется, единственный знакомый, Ещё не попытавшись уложить меня в постель, а я никогда не спешу, у меня не было друга лучше бы ни. Я посмотрел на неё: "А мы в самом деле друзья? Мы больше, чем друзья? Кто же мы?" спросил я без раздражения, с искренним любопытством. "Не любовники же? Мы и больше, чем любовники. Что же остаётся? Платоническая любовь?" Она приблизила губы к моему уху. "Не думаю, Мы покачали стансы под Шиннето-Конер, оплакивавшую увядшие цветы. Но так кто мы? Не унимался я, почему нужно обязательно давать определение? Мы единичная категория, новый вид, то есть результат естественного отбора? Вроде того. Что ж, это в мою пользу. Я притянул её ближе. Она засмеялась и крепко меня обняла. Так линачь знай, Что я в самом деле очень тебя люблю. Ты обо мне заботишься? Я о тебе забочусь. Спят с тобой другие, с чем же мой интерес? Она наклонилась ко мне и мягко поцеловала в губы, чего раньше никогда не делала. А тебе за это поцелуй, добавь язычок и будем считать его зачётным. Извращенец, дразнилка. Мы болтать пришли или танцевать? И мы продолжили танцевать.